Глава 9. Три месяца Анжи провел с пользой, сдавая учебный план за три года обучения. Одним из условий признания полноценным гражданином было наличие минимально доступного образования. Прошло четыре месяца с начала игры в Хризалиду, и я все еще помнил запах отцовского табака и вкус маминой каши. Я даже был благодарен Рэйчел и Бернарду за то, что попал сюда». Элиза была права. За то, что я тут вытворял, мне бы сильно снизили карму в Хризолите. Я бы был проклят всеми богами, но здесь их не имелось. Только я, грешник и дьявол. Мои способности сильно расширились. Я смог превзойти все допустимые пределы естественного развития. Опыты в магии, в навыках, в запретных искусствах. Я превзошел все собственные ожидания от этих областей развития. В Хризалиде почти не было мест с постоянным физическим уроном, как в аду от аур. Лишь несколько областей, где уровень монстров далеко за тысячу. Я превзошел все свои области того мира, но потерял самое ценное – родителей и друзей. Как только я вошел в игру, решил посмотреть, что же я создал. Рукоять меча вылезла из ладони правой руки. Левой рукой пришлось вытаскивать все остальное. Меч без гарды, костяное лезвие с небольшой рукоятью. Его было можно напитать манной, тогда он светился холодным белым светом. По моему желанию, вся энергия, собранная в мече, высвобождалась в одном выбросе. Получалось подобие ударной волны в форме лезвия. Огонь, тьма, свет. Такие виды можно было придать испускаемой энергии. А вот лечить им было невозможно, хотя это логично, как и то, что он не мог принимать материальные формы воды и земли. По сути, тот же лук, только без ограничения по откату. Тот клон, что скакала по острову, смог разрубить его, а у меня получилось рубить только корень. Правда, тот был 3 метра в диаметре. У того типа, наверное, был запредельно высокий уровень. Если бы не позерство и ограниченное время, он бы убил меня одним ударом. Или это было предупреждением от тех сущностей. В общем, в астрал мне лучше не лезть. Убьют и не заметят. Мне запретили проводить подобные ритуалы. Но я предполагаю, что за создание костяной гончей не накажут. Семиметровая собака, сделанная по прообразу церпера, быстро промчалась по болотам до самой ямы и прыгнула туда вместе со мной. Текущая локация, шестой круг ада, кладбище, города Дитта, поле, пепла. Жалко собачку, ее сюда не пустили, перенесло только меня». Вот теперь картина действительно похожа на ад, какими его представляют люди. Вокруг все горело, даже земля. Если бы не мои эксперименты с игнорированием урона на первом круге ада, я умер бы в первую же секунду. Получен урон 50 тысяч единиц, игнорирование 280 515 единиц, здоровье 22 560 из 22 560 И это на периферии. Что же у них в центре? А вот и мой страж. Хм, даже не один. Три фурии. Каждая чем-то напоминала злую мисс Донована. Ох, и зря они повернулись ко мне спиной. Я ведь не собирался играть честно против трех противников 550 уровня. Я залез в одну горящую могилу. Урон огнем тут был существенно выше и доходил до 150 тысяч. Мне нужно было время на подготовку к выстрелу. Одна секунда на выстрел. Несмотря на максимальный заряд, я убил только одну. Две остальные фурии получили оглушение, и я добил их простыми заклинаниями. Второй выстрел из лука я бы не смог просчитать в боевых условиях, а умирать по глупости очень не хотелось. Из фурии выпали два кольца и серьги. Этот круг ада сильно отличался от всего, что было раньше. Здесь грешники непрерывно страдали от огня. Они появлялись прямо в могилах, в них же сгорали и снова возрождались. Качать сопротивление огню было сложно. Местные фурии имели четырехсотый уровень. Приходилось по одной собирать жертвы для ритуала совмещенного здоровья. Чем дальше я шел, тем ближе становились стены города Дитта. Они стояли в центре круга, и жар около них был все сильнее и сильнее. Приходилось использовать только демонов. Местные грешники и так часто умирали. Опыт – великое дело, я смог прокачать сопротивление огню и дойти до ямы за две недели. Жар в 500 тысяч становился привычным, но дышать все равно тяжело. Яма располагалась прямо перед стеной, и тут началось веселье. Я упал в бассейн с раскаленной кровью, где ничего не было видно, а как только всплывал, в меня стреляли кентавры. Это не зря. Прыжёг дельфинчиком из воды, и я уже рядом с одним из них. Такой прыти от грешника они явно не ожидали, а заражённого меча подавно. Первого кентавра я убил одним ударом, кинул во второго колушки разрыва, а затем столкнул его и третьего кентавра в ров. Лутом были лук и стрелы. Потом я глянул мини миникарту. Текущая локация, седьмой круг ада, первый пояс, в флегион, рвы, раскаленные крови. В далеком средневековом прошлом, еще на земле, была графиня, принимавшая ванны с кровью. Думаю, она где-то тут. А что, весьма расслабляла, если есть сопротивление в 550 тысяч к любому температурному урону. Густая, теплая водичка, меня чуть не сморила от удовольствия, я. А к настолько привык, что даже не обращал на них внимания. А выход на следующий пояс нашелся на дне огромного бассейна с кровью. Я бы даже сказал, озеро с кровью. Только вместо дна яма с проходом на следующий ярус. Текущая локация — седьмой круг ада. Второй пояс — лес самоубийц, роща. Думал, что снова попаду в город, а оказалось в лес, где деревья росли прямо из тела еще живых грешников. Горящие собаки гонялись за людьми, еще способными бегать. На деревьях сидели гарпии и как-то неправильно на меня смотрели. Убитых демонов я не считал, остановился только когда на меня перестали нападать. Гарпии были слабы, как противники, но были ловчее других. Но вот от оглушения в воздухе их это не спасало. Был момент, когда начался дождь из гарпий. Убивать оглушенного противника было просто, а подарки в виде молнии я принимал с удовольствием. Все-таки уже четыре месяца не испытывал этого чувства. Интересные тут деревья с лицами, а не с гуля деревом случайно не родственники. Ради опыта выстрелил из лука стрелой малого исцеления. Оборвал мучение мужика под деревом, а вот само растение пошло на меня. Сжигать я его не стал. Разрубил пополам и нарубил веток. Будет подарок отцу, взамен отданной им ветки. Собрал плоды и решил отомстить Гарпиям за их коварное нападение. В соседней локации как раз нашлась пара десятков злобных тварей. Оглушил, положил семечко и выстрелил стрелой исцеления. Ого, а дерево принимает лицо жертвы и ее посмертную гримасу. Каково первое правило любого круга ада? Всегда иди в центр. Текущая локация. Седьмой круг ада. Третий пояс. Горячие пески. Пустыня. Второй раз за круг получал термальный урон. Я оказался в пустыне. Повсюду бегали горящие грешники, а с неба лил огненный дождь. Урон для меня минимальный, вот если бы это была лава, тогда другое дело. А какой-то огненный дождь мне теперь и был не страшен. Чем ближе я подходил к центру круга ада, тем сильнее лило. Потом пошел настоящий ливень, а под конец он стал синим на фоне кровавых всполохов в небе. Это было красиво, и вот она, яма с прохождением в следующий круг ада. Текущая локация. Восьмой круг ада. Первый пояс. Бесконечный переход. Тропа боли. Весь восьмой круг ада был откровенно скучен после того, что я вытворял с химерологией и некромантией. Единственное, что запомнилось, это Страж Герион. Бой с ним затянулся на целый день. Единственными недостатками этой машины смерти были его медлительность и девятиметровый рост. В ближнем бою это семиметровое чудо было невозможно убить. Он был шестируким и шестиногим. Три щита, три копья. Приходилось убегать и расстреливать его из лука. Он умер только потому, что я смог разрушить один из его счетов. Два других выпали с него лутом. Думал, умру, когда впервые увидел его. Сначала принял за статую, а он как махнет копьем, и ведь попал. Но я в облике демона заблокировал его удар, снизив урон. На десятом поясе пришлось задержаться на две недели. Тут было столько болезней, что не счесть. Одновременно урон физическому и ментальному телу по 75 тысяч. И это только у самой пелены. Ярусы становились такими маленькими, что другой конец я мог увидеть уже через 6 часов бега. Он заканчивался пеленой с очень густым воздухом, от которого разило хворьями, смрадом и разложением. «Если бы не стражники, я бы пробыл бы тут еще дольше». Впервые увидел классических чертей с вилами, с большим трудом удалось уговорить парочку объединить наше здоровье для прокачки моего сопротивления. Их шестисотый уровень для меня был почти непреодолимой преградой, которую пришлось обходить магией крови и печатями. По сути, один ритуал дополнял другой, самих чертей пришлось утыкать кулиями оглушения, иначе время воздействия было очень маленьким. Все две недели я сидел в этой пелене и качал сопротивление ментальному и физическому урону до 110 тысяч. Хорошо хоть яда тут не было, а то бы умер и не заметил. Джеронима. Текущая локация девятый круг ада. Озеро Кацит. Побережье. Я вспомнил смерть. Именно от нее исходило ощущение такой мощной силы. незнакомец в странной одежде стоял в самом центре озера. Расстояние от пелены до центра круга было так мало, что я сразу его увидел, чувствовал его силу и как он смотрит на меня. Нас разделяло порядка десяти километров, но я четко знал, где он стоит и что его взор обращен ко мне. Поразительная мощь. Это был человек, одетый в некое подобие футболки, под легкой жилеткой и коротких штанах, в тон верхней одежде. Он ощущался как абсолютный враг. Я знал, что одно приближение к нему просто убьет меня. Аура не было. Он сам был воплощением силы. Воздух дрожал, снег летел прочь, а пространство искажалось. И это чувствовалось на расстоянии десяти километров. Меня подхватил силовой поток и понес к нему. Я видел яму между нами, видел титанов от 50 до 100 метров высотой, 900 уровня. Они лишь провожали меня равнодушным взглядом, словно я уже был покойником, и продолжали идти по лицам, вмершим в лед. И вот я оказался около него. Я не видел Ника, что для моба необычно. Теперь он не излучал силу. а просто стоял и смотрел на меня. Снег начал падать на нас обоих. «Поздравляю, Саджи, испытание пройдено. Ты можешь вернуться в свой мир. Ты не можешь унести отсюда ничего, что смог добыть и сделать. Все, что связано с твоим телом, будет возвращено к первоначальному значению на момент попадания в ад. Я думал, я умру. Все, чего я достиг, пройдя этот путь, пропадет». Одного желания ему хватит на то, чтобы меня убило вместе со всем моим сопротивлением. Достаточно одной мысли. Просто снять ограничения на исходящую силу, и сама моя сущность перестанет существовать. «Прощай!» И мое тело растворилось в потоке света. Человек, стоявший посреди озера, улыбался и повернулся к голыбе льда справа от себя. «Волевые черты лица, мускулистое тело, хорошая одежда, плавные движения. Хватит прятаться, иди сюда и садись». Одним движением он создал две скамейки и стол с едой. Иллюзия льда пропала, и три человека, стоявшие в ней, слились воедино. Уже подходя к скамейке, он завершил слияние тела. Почему ты не дал мне с ним поговорить? Ведь это право. Зачем было тащить его сквозь ярусы прямо сюда? А если бы он убил титанов? Как убил? У него же первый уровень. А они с богами силами могут потягаться. Это тут у них девятисотый уровень. Попадя они в мир людей, сразу бы выросли до девяти тысяч. ну как тебя вообще сюда отправили? Ты же не следил за испытанием. Чудаковатый тип, со стоящими торчком волосами, пожал плечами. Я четко выполняю свои обязанности, мучая грешников во льду. Самых заядлых, разумеется. А что не так? Да так, мелочи. Мужчина не стал скрывать эмоций и начал загибать пальцы на руке. Его лицо исказилось гримасой гнева. В первом испытании он спрятался от стража. Потом сама смерть обратила на него внимание. Он сам, того не подозревая, нашел метательный кулушек. А это к вопросу о том, как бы он смог убить титанов. И заметь, это не единственный способ, который он смог бы использовать, несмотря на его первый уровень. Ауру силы он перестал ощущать, увеличивая сопротивление. Стражей он находил и пытал, вместе с помощниками. Как так? Они же сильнее. Он их оглушил и прибил к земле. Мужчина загнул еще один палец. Ну и дети пошли. Да и все мозги растерялся со своими наказаниями. Это только начало. Представителя похоти он убил, а потом перелетел через поле силы. Сета достал из кармана настоящие сигареты. Их не было в игровом мире. Он из летающих рас. Что-то мне таких душ не попадалось пока. Вроде как не открыты они еще в их мирах. Он сделал крылья. дождавшись реакции мужчины, продолжил и полетел. Во всей зоне испытания не было ни одного летающего представителя, ведь в полях силы никто не передвигался по воздуху, вот он и воспользовался этим. Мог бы и щиты использовать, проще бы было. У них в мире детям запрещено использовать такие техники силы. Это только полгода назад исправили, и то с некоторыми условиями. «Ну да ладно, а что дальше-то было?» «Это два». Мужчина загнул еще один палец. Цербера он встретил, запрыгнув ему на шею, и начал медленно душить. Пес сообразил, что к чему, и сбросил его. Мальчик ответил тем, что прикончил его одним совокупным ударом. Создав одиннадцать зарядов, псу просто смяло грудную клетку. откуда у испытуемого первого уровня такие познания и навыки в использовании силы Дурья твоя башка это испытание создано для развития умственных способностей учеников плата за испытание уничтожение души награда развитие умственных способностей ты вообще ничего не делал. Ты инструкция офицера приписанного к данному этажу испытаний читал вижу, что нет иначе бы знал. «Да не волнуйся ты, Сет», — успокаивал товарищ. «Пса возродим. Он не офицер. Чего злиться?» «О, да ты прав. Это только мелочи. Зачем сейчас ругаться?» Он потом месяц плавал в зоне испытаний, резвясь там, где люди обычно гниют заживо. Спустился и снова убил стража. Убил так, как обычно сами стражи убивают своих жертв. Мальчишка его забил до смерти, предварительно утыкав колушками все тело. Затем использовал грешные души для создания полуразумных предметов. Финалом стало то, что он создал активируемое оружие такой силы, что мог уничтожить всю зону испытаний и будь он чуть сильнее. Хранитель обратил внимание на это и через астрал намекнул парню, что нечего делать то, что тебе не положено. Парень якобы понял намек и больше ничего не предпринимал. Два месяца не появлялся, а потом вырастил лес, который ты не заметил. Потом сбил кристалл силы, и ты снова упустил это из виду. А потом просто прошел на следующее испытание. Меня после этого вызвали, сказав, что, возможно, появился первый кандидат. Вот скажи мне, кто должен был следить за правилами прохождения испытания? Я? Ты? Если бы не ты, я бы и дальше бы сейчас отдыхал, а так пришлось к вам добираться четыре месяца. И это при условии, что мне положено еще 9 лет отдыха». Он, кстати, лодочника утопил в Стиксе, а на болотах снова создал активируемое оружие. Этот человек, он даже не понял всю мощь своего творения. Хранитель вмешался в испытания, но пока создавал аватара для вразумительных бесед. Парень, почувствов что-то неладное, просто послал хранителя подальше. В этот момент я и прибыл. С большим трудом удалось договориться, чтобы участника не убивали. Взамен я должен был конфисковать оружие до того момента, как оно станет нарушением баланса их мира. А потом он снова пропал на два месяца. Хранитель успокоился, и мы пришли к соглашению о временном изъятии его оружия. Да. А он случайно не выходит из мастерской? Уж больно странно выбор развития для его мира. Нет, это я уже проверил. А мне интересно, как-то умудрился проморгать две с половиной тысячи потерянных душ. Был занят философскими разговорами с одним духом. М -м -м -м. Мужчина испытывал мучения от непроходимой тупости своего собеседника. Он топил стражей в крови, а потом расстреливал их из лука, а ты так привык к однообразию спокойствию, что ничего не заметил. Все остальные испытания он проходил, используя активируемое оружие. А потом ты сам его встретил, чтобы он ненароком меня не убил, так? И отправил его обратно, изъяв все материальные предметы, добытые в зоне испытаний. Да, спасибо». А что хранитель? Отпустил его. Мальчик прошел испытание. В наказание за нарушение у него изъяли все, что он здесь добыл и создал. Даже тело вернули в прежнее состояние. Награду он и так получил. Кажется, этот мир пришел в движение, Идзуми. Сет расслабился и посмотрел на небо, откуда валил снег. «Да, тебе пора завязывать со своей халатностью». Директор не стал вмешиваться в испытание, когда мальчик нашел его колушек, а ты мог умереть. И смерть об этом прекрасно знал. Это намек. Ты все понял? Да. Тогда не прощаюсь. Думаю, мы еще свидимся. Идзуми встал и растворился в потоке света, ударившем с неба. Люцифер допил свой бокал и направился к директору. В этом мире есть поговорка «Смерть не любит ждать». Конец первой части.